Яркий сиреневый луч прошел в миллиметре от уха, второй опалил волосы, но Риз, продолжая катиться по земле, беспрерывно стрелял из лучемета. И попал. Ночь разразил страшный взрыв, за которым последовала разрушительная волна. Риза как беспомощную пушинку оторвала от земли. Несколько десятков метров он буквально несся над землей, еще пару его тащило по ней, и, наконец, он остановился, упираясь во что-то ногами. Открыв глаза, он разглядел ободранные кисти рук, слезшие ногти, и только тогда почувствовал боль, которая растеклась по всему ободренному и изувеченному телу. Рис приподнялся на локти, стряхивая толстый слой пепла, покрывавший его с ног до головы. Огляделся и увидел, что упирается ногами в стену громадного здания. Его взгляд привлекло какое-то черное бесформенное пятно, оно двигалось столь вдоль стены, а может быть по ней. И было оно черней самой ночи, чернее стены, закопченные и покрытой толстым слоем сажи. Рис тряхнул головой, надеясь, что все ему это только снится. Что нет этой проклятой стены, нет этого разрушенного города, нет этих ран и ссадин, покрывавших его тело. Но вот он снова смотрит на черную стену, а к нему, лежащему на обугленной земле, спускается нечто, не имеющее форму, черное, словно клочок космической бездны. Рис попытался приподняться, найти утерянный мед В тот же миг в его мозгу как будто что-то вспыхнуло ослепительным белым пламенем и снова все повторилось сначала. Боль, потом адский огонь, что жег все его тело, в то время как внутри он чувствовал страшный холод. Когда все кончилось и он открыл глаза, то увидел, что лежит на полу в абсолютно белом помещении без дверей и окон. Рис посмотрел вверх и содрогнулся от увиденного. Под куполообразным потолком парило то самое бесформенное нечто. Оно медленно двигалось по кругу, постепенно удлиняясь, приобретая вытянутую форму, походящую на толстую змеевидную тварь. Спустя несколько минут Рис уже видел серую длинную змею. Нет, скорее всего это был гигантский червь, чем змея, который нависал над ним. «Кто это?» – стучало большим молотом в голове Риза. Ответ не заставил себя долго ждать. В мозгу прошипела ледяным тоном. «Я то, что принесет в ваш мир смерть и разрушение». «Кто?» — вскрикнул Рис. «Кто со мной говорит?» «Тот, что возглавит армию очистителей вселенной. Тот, кто поведет многомиллиардную армаду за великое спасение и очищение вселенной». Прогремело в мозгу. «Что за чушь?» «Какие очистители вселенной, что это за великое очищение, от кого, от чего, черт возьми?» Лихорадочно перебирал мысли Рис. «Я схожу с ума. Да, наверное, у меня поехала крыша». «Нет, человек, ты мыслишь вполне здраво, если вообще человеку присуще так мыслить, в чем я сомневаюсь, исходя из прочитанной в твоем мозгу информации. Однако этого мне вполне хватило, чтобы я выражался ясно и понятно для тебя». Снова прозвучало в мозгу. «Кто ты?» Недоумевающе переспросил Рис. «Кто ты? Покажись мне! Я ничего не понимаю. Что это за странные перемещения из одного пространства в другое? Кто эти трое оживших мертвецов в храме? Кто со мной играет? Куда я попал?» «Ты слишком много задаешь вопросов, человек!» Ответил голос в голове. «И я не знаю, на какой из них отвечать первым. Рис обхватил голову руками, чувствуя, как пульсирует в висках кровь. Немного успокоившись и собравшись с мыслями, он спросил «Кто ты?» И сразу услышал короткий ответ «Взгляни вверх». Разведчик поднял голову «Не может быть, это ты и есть!» Рис расхохотался «Ты тот, тот самый, что собирается уничтожить мой мир!» — Да ты жалкий безглазый червь, что ты можешь сделать? — Вот ваша ошибка, люди. Вы смотрите на красивую шкатулку, а не на то, что в ней лежит. — прозвучал мысли голос. — А внешность я могу изменить, если тебе неприятен червь. — Нет уж, не надо, — махнул рукой Рис, — а то чего хуже в гигантского таракана превратишься, а то и в жабу. — У тебя есть чувство юмора, человек. Червь продолжал говорить с Ризом мысленно. говорить жартом он не мог, так как у него его не было. «Однако юмор и куча других бесполезных качеств, присущих только человеку, вам не помогут. Вы наделены теми качествами, которые делают вас слабыми, и эти низшие качества в вас преобладают». «Ух, как ты заговорил, это совсем не похоже на противного и скользкого червя», — съязвил Риз. «Я не собираюсь выслушивать твои бессмысленные оскорбления, человечишка!» Голос в голове повысил интонацию. «Я не для того тебя перенес в свою обитель». «А для чего?» вскипел Риз. «Кто ты такой? И вообще, что тебе от меня надо? Куда ты меня притащил? И что это за мир, в конце концов?» Риза всего колотила. Он не мог унять безумную дрожь во всем теле, в глазах все плыло, голова кружилась, разведчик был на грани нервного срыва. Неожиданно он вспомнил, что за его ремнем по-прежнему покоятся странный кинжал из светящегося розового металла. Бесполезно! Ледяной голос в голове заставил его вздрогнуть. Оставь эту мысль, твое оружие не причинит мне никакого вреда. Сиди смирно, если тебе дорога твоя жалкая жизнь, а я отвечу на твои вопросы. И червь, что нависал в воздухе над сидящим на полу Кайлом Ризом, начал. Эту планету все разумные существа, населяющие, называли Ялмезой, что в переводе с их языка на твой человек означает Земля. Мы пришли в их мир оттуда, где нет страха, боли, страданий, где нет войны и голоды, болезней и эпидемий. Мы пришли из мира очищенного, сверхидеального, и пришли мы сюда с одной целью – уничтожить, искоренить этот мир, как что-то ненужное, устаревшее. Твой мир, человек, остался последним. Рис слушал червя и мало что понимал. Мозг его не смог уместить столько информации, но одно он точно понял. Эту планету уничтожала червяная армия, и вскоре черви уничтожит его мир. «Человеческий мир», — продолжал червь, — «это мир, переполненный ненавистью и злобой, которые распространились уже на пол Вселенной. И это стремительное освоение человеком пространства, оно влечет за собой гибель». Где бы не был человек, чего бы ни касались его руки, все погибнет. Вы как болезнь, как вирус, как раковая опухоль вселенной, которую надо вырезать, пока она не уничтожила все. Червь говорил и говорил, а рис сидел, не понимая, зачем ему говорить то, что он сам прекрасно знает. И зачем вообще червь перенес его в свою обитель, как он сам выразился, разве для того, чтобы высказать ему о людских пороках? Стоп. — прервал речь червя недоумевающий крик разведчика. — Вот ты много чего тут сказал, Слизняк. разреши назвать тебя так, не обижайся, иначе никак не могу. Но я одного не пойму, Причем тут я? Неужели я в ответе за все это? Зачем я-то тебе нужен? — Ты торопишься, человек. — Спокойно, словно киборг, отпаривал червь. Это спокойствие присуще только машинам, с каким червь отвечал на вопрос Риза, уже начинал его бесить. «Отвечай, жалкий слезняк!» — закричал Кайл. «Для чего ты меня сюда притащил?» «Смотри же и внимай, человек!» — воскликнул червь. В ту же секунду стена впереди засветилась и мигом позже превратилась в большой стеклянный экран, который сразу вспыхнул, и рис увидел черное усыпанное звездами пространство, по которому медленно двигались миллионные армады неизвестных космических кораблей. Они приближались к знакомой планете — Разведчик, конечно же, узнал розовую пустынную Елмезу. И вот уже десятки тысяч, нет, сотни тысяч воинов, закованных в киберкостюмы, вооруженные неизвестным мощным оружием, маршируют по улице города. Картина на экране резко меняется, ирис видит ядерные взрывы, горящие города и села, обгорелые и изуродованные трупы жителей планеты. Но вот на экране появляется новая картина. Это огромная многотысячная серая толпа оборванных, закованных в цепи с металлическими ошейниками на шее инопланетян. Инопланетяне, ничем не отличающиеся от них, от людей. Толпа медленно бредет вдоль разрушенных и дымящихся домов со всех сторон окруженной охраной. Один из воинов приблизился к экрану и Риза обжег красный огонь его глаз. Разведчик невольно вздрогнул и тут же услышал мысли голос червя у себя в голове. Это зомби. Воины, созданные из трупов убитых жителей этой планеты. Ты уже встречался с такими. А этот воин, который был создан нами, тоже не без помощи тех, что населяют этот мир. И тут на экране появился ужасный монстр, закованный в киберкостюм. Это было что-то вроде помеси Человека и Паука, имеющего две пары мощных рук и три пары ног на фоне серого покрытого шерстью лица. С мощными гигантскими паучьими челюстями виднелись ярко-голубые человеческие глаза. Рис заметил, что у всех жителей этой планеты без исключения голубые глаза. Это идеальные воины, выведенные нами из обитателей этого мерзкого, не имеющего будущего мира, адаптированные и акклиматизированные к этим условиям, продолжил червь, вдохновленный своей речью. а, -а, -а протянул Рис, теперь я все понял, все ясно. Вот зачем я тебе нужен. Ты хочешь использовать меня таким образом для выведения воинов, которые впоследствии уничтожат мой мир. — Я прав, Слизин? — Как ни странно, ты прав, человек, — спокойно подтвердил Червь. — Я использую тебя как материал для выведения суперубийц, приспособленных к твоему миру, умеющих выживать в нем и не просто выживать, а быть просто супер-совершенными созданиями. Ри стоял как вкопанный, обезумевший от страха, а червь, противно шевелясь продолжал висеть в воздухе. Это конец. Конец ему, потом цивилизации людей, а потом и всему живому на земле. Его мир погибнет, как и тот, в котором он сейчас. Люди просто не смогут противостоять той силе, что придет в их мир. Да, человек. Мы уничтожим все и на этих руинах построим свой мир. Мир вечно молодой и цветущий. Сказал червь, читающий мысли человека. Это мы еще посмотрим! Зло выкрикнул Риз, выпрыгивая вверх, его ладонь сжимала теплую рукоятку кинжала. ШИХ! Кинжал оказался очень острым и рассек червя надвое, отделив голову от остального кольчатого туловища. Риза обдала какой-то желтый, спускающий запах гнилого мяса жидкостью. Голова червя с глухим звуком ударилась о пол, тело последовало за ней. Ты очень глупый и наивный. Если ты думаешь, что убил меня человек, захрипел мысли голос червя у Риза в голове. Но разведчик ничего не слышал. Ему владело дикое желание убить, убить, убить. Он набросился на извивающегося по полу червяка и стал наносить жестокие удары. Желтая жидкость, судя по всему, являющаяся кровью, Струями разлеталась в стороны, забрызгивая идеально белые стены и палы комнаты. Рис остановился, когда червь затих и обездвиженно лежал большой изрезанный туши. Однако в мозг разведчика снова проник слабый хриплый голос. И грядет тот час, когда не останется более той болезнетворной нечисти, что с быстротой чумы распространяется по щелу вселенной, и восстанет из пепла сверхновый мир. В это же мгновение червь резко дернул хвостом, чуть не сбив Риза с ног. Разведчик отпрыгнул к стене, безглавый гигант тем временем поднялся вверх, опираясь на конец хвоста. Вытянулся словно столб, его похоже совсем не волновало то, что у него нет головы. Риз увидел, как тело червя начало подрагивать, расширяться, что-то внутри его пыталось вылезти наружу. Так что кольчатое тело вздувалось, лопалось, разбрызгивая в стороны желтой струи крови. Разведчик вжался в стену, чувствуя, как резко заболели все его раны и ссадины, даже те, что были недельные давности, когда он исследовал одну из планет созвездия Белого Быка и попал в гигантский смерч, который едва не унес его в открытый космос. Рис догадался, что виной этому послужила желтая густая, словно гной, кровь червя. Одновременно с болью, разведчик чувствовал резкое ухудшение дыхания, он буквально стал задыхаться. Монстр, тем временем, раздулся до размеров небольшого воздушного шара. Трещины кривыми дорожками побежали по его телу и вот в один миг всю эту массу разорвало. Потоки желтой дурно пахнущей крови буквально снесли Риза с ног. Разведчика протащило по скользкому полу до одной из стен. Риз бросил взгляд на то место, где недавно возвышалась огромная туша безголового червя и судорожно сглотнул. Посреди уже крови и кусков плоти червя, опираясь на три пары крепких покрытых мышцами ног, стоял монстр, одновременно напоминающий насекомое человека, в точности походящий на того, что видел Рис ранее на огромном экране. «А как тебе это, человечишка?» С ехидством прогремел голос мозгу разведчика. «Сволочи, гнусное отродье!» – зарал Рис, чувствуя, что теряет самообладание. «Вам ни за что не победить человечество!» С этими оптимистическими словами Рис бросился навстречу монстру. Последнее, что он успел ощутить, это сильнейший удар по голове и все по мерку. Он попытался раскрыть глаза, но ничего не выходило. Где он? Что с ним произошло? Все было словно запеленой густого тумана. Шею пронзила резкая боль, как будто толстая игла вонзилась в расслабленную плоть и снова мрак. Когда Рис в очередной раз пришел в сознание, то ему показалось, что он видит себя со стороны. Он лежал на белом столе, абсолютно ногой раскинув в стороны руки, масса проводов, трубок, шлангов крепилась к его телу. Рис был не один. Разведчик чувствовал это. В комнате кто-то был, но повернуться и посмотреть по сторонам он просто не мог. Шея отказывалась двигаться. Впрочем, все остальные части тела отказывали ему подняться. Рис чувствовал рядом чье-то присутствие, ощущал холодный взгляд, и вот откуда-то из завесы тумана появилась расплывчатая темная фигура. Разведчик хотел было приподняться на локте, но не смог. Фигура приблизилась, и он разглядел большеголового киборга, движущегося на коротких ножках. Киборг подошел к нему, лежащему на столе с закрытыми глазами, мгновение смотрел, перебирая провода и трубочки всеми шестью тоненькими ручками, потом резко развернулся и направился к левой стороне, которую Рис не видел, но знал, что она есть. Однако, помимо того, что Киборг приближался к стене, взгляд разведчика пробивал туман и следовал за ним. Киборг остановился возле большого монитора с пультом управления, стальные длинные пальчики забегали по клавишам. Монитор сразу же ожил, засветился голубым светом. Рис почувствовал, что что-то сдавило его виски и нудно загудело сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. В последний миг, перед тем, как погрузиться в беспамятство, он увидел, что по монитору быстро-быстро побежали разноцветные картинки. «Хамелеон, ответь!» «Как слышишь, Кайл? Прием!» Услышал он, словно через слой ваты. Кайл Рис открыл глаза и увидел в иллюминаторе спусковую капсулу бледно-розовую пустыню, изрезанную ходами траншеями. Он попытался собраться с мыслями, страшно болела голова, тошнило. Наверное, он ударился головой при приземлении и потерял сознание. «Кайл, ответь, это аллигатор, прием!» Снова услышал он взволнованный голос. Рис дотронулся до переговорника, установленного у него в ухе и произнес. «Аллигатор, прием, слышу тебя!» «Кайл!» — радостно воскликнул аллигатор. «Ты жив?» «А с чего ты взял, что я должен быть мертвым?» — недоумевающе спросил разведчик. «Ты не откликался на наши запросы, твой переговорник был мертв шесть часов подряд», — возбужденный выпалил аллигатор. «Что мы могли подумать еще?» «А спасательный шаттл, вы выслали его за мной?» — спросил окончательно запутавшийся разведчик. Он взорвался у поверхности планеты, столкнувшись какое-то силовое поле, которое покрыло всю планету после того, как ты приземлился. Но в тот момент, когда мы сумели связаться с тобой, силовое поле пропало. Протараторил аллигатор и спросил: Кайл, что с тобой там произошло? Несколько секунд не молчал и наконец ответил: Я не знаю. Переговорник шипит. Ладно, это не главное, подытожил аллигатор. Главное, что с тобой все в порядке. Готовься к возвращению на борт крейсера. Шаттл на полпути к планете. Переговорник затих. Рис откинулся на спинку кресла, и в ту же секунду перед его глазами высветилась непонятная картина. Разведчик тряхнул головой, резкая боль в мозгу, потом вспышка и снова жуткая картина перед глазами. Он увидел безголового гигантского червя, забрызганный какой-то желтой слизью полы и стены белой комнаты. Рис давил виски. Ему показалось, что он слышит голос, который с каждой минутой становился все громче и громче, и вот, наконец, он разобрал целое предложение. «И грядет тот час, когда не останется более той болезнетворной нечисти, что с быстротой чумы распространяется по челу вселенной и восстанет из пепелища сверхновый мир». Прогремела в его голове мрачно торжественная интонация. Он дернулся в кресле. «Что еще за странное видение? Что еще за пророчество?» Видимо, хорошо его об землю. Рис глубоко вздохнул и ощутил, что что-то холодное давит ему в живот. Он уже хотел было отдернуть камуфляжный китель. То, что скафандра на нем не было, он не заметил, хотя спускался он с борта спусковой капсулы в нем. Но его остановил шум двигателя спасательного шаттла. Разведчик открыл люк и вступил на розовую песчаную почву. Анализатор показывал, что условия жизни пригодны для человека. Его встретил холодный поток ветра. «Быстрей!» – крикнул ему пилот, стоящий у открытой двери панели спасательного судна. «Надвигается буря!» Риз зашагал быстрее. Его капсулы и спасательный шаттл отделяли всего лишь две траншеи. За поясом его блеснул розовый огонек, но он ничего не увидел. Шаттл ушел, оставив на земле двадцатиметровое пятно выжженной почвы. Ветер поднимал в небо тучи розового песка, воздух приобрел красно цвет. Цвет крови. Выжженная черная земля задрожала, вспучилась, подымаясь вверх. На ее фоне появилась человеческая голова, потом голые плечи, руки уперли землю. Человек, будто точная копия того, что улетел минуту назад, бросив свою капсулу, не без усилий вытянул из-под земли свое змеевидное тело. «Ты прав, человек» произнес Человека-Змей, вглядываясь в кровавое небо. — Надвигается буря.